И вновь стало тихо. Егорий, окинув взглядом присутствующих, увидел, что все глядят на Шемяку, ждут от него последнего приказа. Шемяка же стоял задумчив, глядел, прищурившись на распятого на полу братца, И только губы его дергались непроизвольно, придавая лицу его более грустное выражение. — Господи, образуми! Господи, примири их! Сам, не заметив того, зашептал вдруг Егорий. — Не дай, Господи, совершиться еще одному злу! Не дай, Господи, не дай! — Ну что, братец? — подал вдруг голос молчавший доселе иван андреевич сколько можно тянуть казнить так казнить миловать так миловать скажи свое последнее слово я дам помиловать я дам Попытался было подняться с кресла, Разомлевший от меда косой, Но тут же и опустился обратно, Бессильно потрясая сухим кулачком. — Я, Теомитрий, Ежели ты сему извергу За меня не отомстишь, До гробовой доски не прощу. А глазищи его постылые Ежели ты сего не содеешь Я сам энтими вот перстами выковырну. Так и знай. Не шуми попусту, братец, — Обернулся Шемяка к косому. Око за око, зуб за зуб. Это я помню. И завета в древности не нарушу. Однако сейчас не об том речь. И вы все, и он, — шемяко кивнул на Василия, — должны сие разуметь. Не месть сейчас совершается. Это уж так, вторым делом. И даже не наказание Василия за позорный полон и выкуп. «Сейчас провидение Господнее совершается. То самое провидение, Кое было явлено мне уже давно, В тот самый землетряс, Кое, помните вы, сошел на Москву В середине нынешнего лета. Я вам никому не говорил до силия том, Но теперь скажу. «Да, да». И именно тогда было явлено мне, зачем приехал я в Белокаменную. Не для того, конечно же, чтобы заменить на великом столе тебя, мой милый братец. Шемяка неожиданно для всех подошел к распростертому на полу Василию и, сев на корточке, погладил его по голове. Смущенный Сим, Нилыч даже убрал свой нож заголенище сапога Нет, нет, конечно же. Это только так, опять же, вторым делом. А главный смысл был в другом. В том, что Руси, господом Богом назначено идти по иному пути. Не потому, коим она Аки заблудшая овца едва бредет нонича, А по-иному, прямому и светлому, Аки дорога в рай. И путь этот был открыт мне в тот самый землетряс, Был явлен мне воочью, зримо и отчетливо весь, На сотни, на тысячи верст вперед. И я постиг в тот миг, сколь благостен он. На нем не будут князья попадать в позорный татарский полон. На нём не будет народ выплачивать Окуп за княжий военный позор. На нем вообще не будет князей господ в том самом гнусном московском смысле, а будут князья-слуги, как в милом сердцу моему, господине великом Новгороде. Шемяка умолк и обвел слушателей воспаленным взглядом Егорий и Николей да не видел хозяина таким, и иные, — углядел он, — смотрели на Дмитрия Юрьевича с изумлением. Егорию показалось даже, что Шемяка ожидал от них вопросов, возгласов или еще чего в этом роде. Однако в покое стояла тишина, не ни звуком. — Да, да, братец, — обратился Шемяко к Василию, — я стану первым князем-слугой в Белокаменной. Я для того и отнимаю у тебя власть, чтоб превратить Москву в Новгород, а москалей — в новгородцев, свободных, Достойных, гордых Вот путь Москвы, Вот ее будущее, Вот ее спасение. Свобода ей нужна, Свобода, Вече, Самоуправство, Без сего Московия погибнет. Шемяка опять умолк и обвел гостей вызывающим взглядом, словно ожидая от них вопросов. Однако все молчали. Только Иван Андреевич знобливо передернул плечами, как будто собираясь что-то спросить, но, едва приоткрыв уста, тут же и сомкнул их, словно бы вспомнив что-то. И тут, в прозрачной тишине, Услыхал вдруг Егорий шепот, Раздавшийся снизу, от пола, Из-за изогнутой по кошачьей спины Сидящего на доске Нилыча. «Господи Всеблагий!» Звучал тихо, но отчетливо дрожащий голос Василия. «Упаси, Господи, ничтожного раба своего Димитрия от безрассудства! Сними, Господи, пелену с его затуманенных глаз, дай прозреть ему путь истинной правды». Не за себя молюсь, Господи, Греша нас и многих наказаний достоин еси. За Русь, матушку, молюсь, Дабы не претерпела она ущерба великого От строптивых намерений обезумевшего сына своего. Пособи, Господи, пособи. Ох, Василий, Василий! Склонился Шемяко к брату И снова, как и минуту назад, Прикоснулся к его челу. Сколь грустно казнить мне тебя! Видит Бог, любишь ты, Русь, Убедился я всем. Я так уж люблю. Но к несчастью Несовместимы наши любови. И един из нас Должен иступить другому дорогу, и, коль я победил, отошедшим в сторону придется быть тебе, ибо не могут две лошади вести телегу в разные стороны. Прости меня, брат.